Глава 21 Осознанное умирание Легонько, моя дорогая, легонько, когда приходит время умирать. Ничего отягощающего, причудливого или особенного, никакой риторики, никаких слов. Сознательной личности не нужно одевать любимую маску Христа, Гёте или маленькой Нелли. И разумеется, никакой теологии, никакой метафизики. Только простой акт умирания. Факт ясного света. Овдас Хаксли Отпустить последние мгновения и открыться следующему означает сознательно умирать от мгновения к Когда мы принимаем смерть внутри, жизнь становится светлой и приемлемой. Едва ли не самое замечательное в столкновении со смертью — это глубина, на которой она поглощает наше внимание. Если вы можете полностью пережить хотя бы одно мгновение бытия, вы найдёте то, что всегда искали. Мы привыкли не обращать внимания на многие вещи, но смерть приковывает к себе наш взгляд. В некотором смысле весь этот разговор о смерти уловка. Ведь все, что мы называем смертью, распространяется только на тело. Смерть угрожает нашему кажущемуся существованию только в той мере, в которой мы верим в эту угрозу. Она заставляет нас уделять внимание. Сосредоточиваясь на смерти, мы становимся полностью живыми. Ведь где бы ни было наше внимания, где бы ни было наше осознание, там мы переживаем жизнь. Фактически возрастание в последнее время интереса к опасным видам спорта, таким как альпинизм, прыжки с парашютом и серфинг, вполне может быть еще одной уловкой, направленной на то, чтобы заставить себя пребывать в настоящем. Многие говорят, что они чувствуют себя полностью живыми только тогда, когда занимаются такими видами спорта. Ведь при этом человек должен быть внимательным, и чем более он внимателен, тем полнее он живет. Возможно, именно поэтому многие умирающие также говорят, что никогда до этого не были в такой мире живыми. Когда мы внутренне принимаем смерть, мы прекращаем отрицать, судить, раздражаться и не занимаемся больше торговлей. Мы не отталкиваем свою депрессию, мы задаем себе принципиальный вопрос «Кто умирает?» и отказываемся от сопротивления и знания, потому что видим, что они блокируют наше понимание. Возможно, первые представление о процессе признания, открытия и отпускания, которое мы называем осознанным умиранием, мы получаем тогда, когда видим, что мы не тело. Это понимание постоянно находится в процессе развития. Мы видим, что обладаем телом, но тело — это не мы. С таким же успехом можно носить пальто, но не быть пальто. Пальто уважаю за то, что оно есть данностью текущего момента, а также за то, что, принимая во внимание перспективу длинного зимнего путешествия к мудрости и любви, было бы неразумно потерять или порвать его. Но когда приходит весна, человеку больше не нужно пальто. Тогда он выбрасывает его или сдаёт в химчистку. Один парень как-то сказал, что постиг, что является творением, которое постоянно меняется в процессе становления. Он видел совершенное раскрытие каждого мгновения, и при этом он не чувствовал ничего, что он должен делать. Он понял, что все его усилия, направленные на то, чтобы стать кем-то или чем-то, только притупляли, Очарование того, что есть. Стадии становления нашего постоянного стремления кем-то стать растворяются в бестадийности чистого бытия. Это конец всех стадий. Это подобно тому, как вы входите в пустую комнату, без стены без дверей. Пробуждаясь от сна, мы обнаруживаем, что никогда не спали, что сон также был всего лишь частью сна. И это и есть выход за пределы сотворения и разрушения. Вы не являетесь ни танцором, ни танцем, ни даже площадкой, на которой происходит танец, ни музыкой, ни даже электронами и пустым пространством между ними. Ни восприятием их, ни что вы не являетесь одним из них, не ни чувствами, которые возникают у вас в ответ на это осознание, ни даже состоянием «я не знаю», в котором все это можно ясно увидеть. Вы понимаете, что вы не можете знать, кто вы. Вы можете только быть собой. Наше восприятие Вселенной меняется. Вопрос «кто умирает?» тоже меняется, когда мы видим, что все старое не такое, каким мы его себе воображали. Каждая вещь видится нам более реальной, чем когда-либо раньше. Это не просто то, обо что вы споткнулись, идя ночью в ванную. Вещи не так сильно связаны с вами но все же исполнены вибрирующей таковости. Они обладают не отдельной реальностью этого или того, а основополагающей таковостью, из которой построено все. Когда мы отказываемся от старых мыслей, ощущений, моделей, концепций, старый мир растворяется, а на экране сознания, От мгновения к мгновению начинает формироваться новый мир. Это непривычный старый потертый кинофильм, который до сих пор заменял нам истину. И хотя поначалу мы страдаем из-за его потери, потери того, что так хорошо знали, скоро мы отказываемся от ложной безопасности и страданий, которые определяли нашу воображаемую территорию тела и ума. Новое появляется, когда мы открываем себе более глубокие уровни своего «я не знаю». Мы больше не стремимся стать кем-то или чем-то. Мы просто открываемся всему. Мы больше не становимся, а просто пребываем. Смерть тела сопровождается меньшей агонией, чем смерть эго. Отдельного «я». Смерть «я» — это отрыв всего, что нам кажется незыблемым. Разрушение стен, которые мы построили для того, чтобы за ними прятаться. Когда мы отказываемся от стереотипов, которые постоянно присутствуют в страдающем уме, может возникнуть головокружение и тошнота. Это подобно выходу из крохотной пещерки на горный склон, с которого открывается живописная панорама Гималайф. Это означает смерть всего, чем мы привыкли себя считать, всех мыслей и проекций, которые так сильно привлекали нас в прошлом и обещали сделать из нас кого-то в будущем. Всему этому нужно позволить умереть в потоке уходящей жизни. Когда мы позволяем умереть всему, чем мы себя воображали, все вокруг вид-за по своей природе пустотным, непостоянным. И мы переживаем мимолетность отдельного «я», к которому так долго были привязаны. Когда мы видим природу этой мнимой отдельности, мы понимаем, что в действительности нет того, кто умирает и что только иллюзии нашей отделенности перерождается снова и снова. Тогда, если возникает одиночество, тревога или страх, мы осознаем их как стремления, которые сопровождают нас из воплощения в воплощение. Всем видится нам как переход и уход. Нам кажется, что мы впервые внимаем мудрости и состраданию, Будды или Иисуса, нашей подлинной природы. Физическую смерть начинают уважать за то, что она дает прекрасную возможность выйти из тела, признать относительность всего, что мы считаем, субстанциональным. Выходя из тела, мы видим, что все, о чем мы думали, что это мы, ум и тело, на самом деле вовсе не такое, каким мы его себе представляли. Так мы приближаемся к истине за пределами разума. Как могло случиться так, что вы начали так сильно доверять своим мыслям, когда на самом деле они не стоят на месте ни одного мгновения? Кто думает это? Ум, тело больше не стараются любой ценой защитить себя. Стадии становления создаются инерцией нашей борьбы за получение удовольствия. Возможно, это и есть так называемая жажда жизни. Но отказ от становления дает возможность увидеть основополагающее единство бытия, получить глубокое удовлетворение, от того, что никого не нужно защищать и никем не нужно быть. Так жизнь приобретает новую лёгкость и спокойствие. Мы постигаем, что продолжением страдания является также всё то, что мы изобрели, чтобы отвлечь себя от страданий. Даже наши слабые попытки контролировать мир или обладать им, которые мы называем пониманием. Достаточно избавиться от недопонимания. Понимание позаботиться о себе само. Страдания, возникающие вследствие попыток понять, выяснить наше отношение к Вселенной, выяснить, где мы находимся, основывается на представлении о том, что мы отделены. Мысль никогда не может объять реальность потому что мыслимое – это малое толико реального. Тогда мы отказываемся от частичного понимания, чтобы непосредственно переживать истину и не пытаться вместить ее в своем поверхностном рассудке. Махараджа однажды обратился к своему последователю и сказал, «Не будь привязан даже к следующему вдоху». Когда ум и сердце сходятся воедино в своей любовной капитуляции и ясном принятии того, что есть, только тогда осознанная смерть оказывается возможной. Наблюдая процесс, который мы всегда по ошибке принимали за «я», мы видим, что все возникающее уходит, заканчивается и сменяется следующим мгновением, что даже само время постоянно умирает. Смерть – это иллюзия, на которую мы все попались. Поэтому мы должны внимательно следить за тем, чтобы осознанная смерть не стала еще большей иллюзией, когда мы вообразим, что знаем, что такое смерть. Мы слышим о смерти мастеров дзен, святых, всех кого считаем выдающимися людьми, и узнаем, что они умирают Без малейшего сопротивления. Нам кажется, что мы на такое не способны. Но я вижу, что многие люди, приближаясь к смерти, пребывают в замешательстве, но в конце концов достигают единства с процессом умирания. Они, надо полагать, в последние месяцы своей жизни проходит то, что можно назвать перевоплощениями. Они углубляют работу, ради которой, возможно, родились. Они больше не являются кем-то отдельным, кем-то умирающим сознательно. Они становятся просто пространством в пространстве, светом в свете. У Робин было 33, когда я познакомился с ней. В течение последних двух с половиной лет она работала со своим раком. Когда ей поставили диагноз, она была агентом страховой компании. «Тогда я была довольно угловатой», — сказала она. Пытаясь понять процесс исцеления, открывая свои косности, которые вполне могла быть причиной ее болезни, она начала исследовать саму жизнь. В течение полутора лет, которые прошли после постановки смертельного диагноза, она углубила своё участие в жизни посредством медитации, молитвы и чтения духовных текстов, которые до этого времени для неё практически не имели смысла. «Каким великим учением является этот рак?» – воскликнула она, начиная рассказывать то, что случилось с ней накануне ночью. Она поведала о том, что ей показалось, что она приближается к смерти. И когда она открыла свое сердце в молитве, она почувствовала, что движется в великом туннеле, который скоро закончился, и она оказалась на широкой золотистой ладони. Впервые за несколько месяцев она не чувствовала боли. И вот, полежав на ладони и насладившись спокойствием, Она подумала, что, должно быть, разленилась, если до сих пор не посмотрела по сторонам. Тогда она стала на четвереньки, выглянула за край ладони и увидела то, что ей показалось бесконечным звёздным небом. Она сказала, что её взгляду открылись десятки тысяч мерцающих звёзд и что каким-то образом она близко знала их все и фактически была еще одной такой звездой. Она не знала, как такое возможно. Она знала только, что это так. Одна из звезд приблизилась, и это был Иисус. Затем вышла другая, и это был Романа Махарши. Затем каждая из этих звезд снова вернулась на звездное поле, и стала такой же, как и все остальные. В этот момент, по ее словам, она поняла, что природа всех вещей одна. Через мгновение окружающая обстановка растаяла, и она обнаружила себя в своем больном теле. Она сказала, что после этого переживания она преисполнилась чувством, что смерть Это ничего особенного. Через год она, казалось, подошла к концу игры и вот-вот должна была умереть. Она знала, что в традиции эскимосов и североамериканских индейцев умирающие собирает всех своих родственников и порой ждет несколько недель, пока они соберутся, чтобы попрощаться с каждым из них и пожелать им всего наилучшего прежде чем вернуться в спокойную комнату и умереть мирной смертью. Она решила, что также попробует практиковать сознательное умирание такого рода. Она сделала многое в прошлые годы и подумала, что это будет совершенным проявлением сознания, над которым она столько работала в месяце страданий и беспокойства. Она пригласила своих близких прийти к ней домой 10 марта, чтобы быть вместе с ней в вечер ее смерти. Когда приближалось десятое число, ей, по ее словам, приходилось держаться, чтобы не умереть раньше отведенного времени, не пережив глубоко прощания с близкими накануне смерти. Утром назначенного дня ее бывший муж, шестилетний сын, сестра, врач, брат со своей женой и я Все мы собрались, чтобы проститься с той, кого мы так сильно любили. Близился вечер, был накрыт стол, но мало кто ел. В мгновение было исполнено энергией прощания. Около восьми вечера сестра и брат помогли Робин перейти из спальни в гостиную. Это было очень сильное мгновение. Она была очень ясной. Полностью принимала свою смерть и удовлетворение, которое эта смерть давала ей, радость быть с близкими людьми и оставить свое тело без сожаления и без незаконченных дел. После полутора часов общения она почувствовала себя слабо, и ее перепроводили обратно в ее комнату. Все остались сидеть в гостиной, глядя в глаза друг другу с грустью и пониманием. Каждый из нас попрощался с ней и пожелал ей всего наилучшего в новом путешествии сознания. Когда дверь за Робин закрылась, многие плакали от тоски по той, которую больше не увидит. В пять часов утра на следующий день Робин проснулась и сказала «О, черт!». Ему провели целый день за разговорами о том, что держит ее здесь о ее желании умереть сознательно и о неконтролируемости потока событий. В эту ночь каждый из нас приходил в ее комнату и прощался с ней в последний раз, так как нам всем казалось, что она жевать свои последние часы на земле. Вечером мы читали ей Библию, она с умиротворением слушала. «Было решено, что я буду ночевать в ее комнате в спальном мешке» чтобы быть рядом с ней в последние мгновения перед смертью. В четыре часа утра мы оба проснулись, глядя друг другу в глаза, и начали смеяться от того, что природа лучше нас умеет отсчитывать время. Так продолжалось много дней. В первые несколько дней утром мы первым делом возвращались на уровень ноль отпуская все предрассудки, открываясь процессу, каким он был. В четвёртому дню наше общение на заре продолжалось только около получаса. Мы перешли на общение с помощью тишины, а не с помощью слов. Наша работа вечером, приблизительно за час до отхода ко сну, состояла в том, чтобы открываться образу Иисуса, который проявлял в сердце всё ярче каждый день. Постепенно, день за днем, ее идеи о том, кто она, как сознательная личность, ее идеи об открытии смерти, о том, что такое смерть, начали растворяться. Ей не дано было даже быть той, кто умирает сознательно. Она становилась все слабее и слабее. Она больше не принимала пищи, широко открывалась смерти, но все же не могла умереть. Иногда она была немного в замешательстве, но чаще излучала любовь. Все поселились в доме Робина, чтобы быть с ней во время ее смерти. Через неделю после начала процесса она проснулась утром и своим тоненьким, как у птички, голоском сказала «Сегодня ночью мне казалось, что я должна покинуть тело. Иисус стоял справа от меня. Я спросила у него, возьмёт ли он меня, но он сказал – нет, потому что ещё не пришло время. Всё это даётся мне, чтобы я научилась доверять и терпеть, и вот я по-прежнему здесь. По мере того, как шли дни, она должна была отказаться даже от понимания того, как всё есть. Она должна была отказаться от своего знания, и просто присутствовала. Через несколько дней, когда мы проснулись, я спросил ее «Что происходит?» И она с необыкновенной ясностью ответила «Я не знаю». Однако это «я не знаю» таило в себе такое глубокое удовлетворение, какого я не слышал в ее словах раньше. Наконец-то она не знала. И с ее стороны было очень хорошо не предугадывать течение процесса, а просто отдаваться ему. Это позволяло ей присутствовать еще в большей мере. Она отпускала каждый день, каким он был. Она просто доверяла мгновению, ничего не ожидая от него. Она перестала задаваться вопросом о том, когда все случится. В ней осталась только капитуляция перед Богом, только мягкость и открытость всему, что могло случиться. Всё, что мы воображаем, теряется в умирании. Личность, наши чувства истории, наши цели, представления модели уходят, и только сознание остаётся. С каждым днём она становилась всё более прозрачной. Доверие и терпение. В течение первых дней, по вечерам в окружении своей семьи, она готовилась к смерти. Но по мере того, как проходили недели, у неё больше не было никакого сознательного приготовления, а только ироническое удивление по поводу того, как все происходит. Иногда со стороны казалось, что она рождается, а не умирает. Здесь я сделаю небольшое отступление и скажу, что во всех таких историях о сознательном умирании, каким бы идеальным оно ни было, иногда наступает время, когда старый ум даёт о себе знать. Даже у больных, которые достигли значительной ясности, часто бывает мгновение замешательства. Бывают ситуации, когда ум замыкается на каких-то страхах или желаниях. Однако прощение себя и светлая грусть по поводу неконтролируемости событий позволяют вскоре справиться с уплотнением ума и снова вернуть чувство пространственности. Когда мы собрались две недели назад все вместе для того, чтобы проводить Рубин, никто из нас не рассчитывал на то, что это будет так долго. Когда я приехал к ней за день до предполагаемой кончины, я рассчитывал вернуться домой через день или два. Однако теперь прошло уже 12 дней и меня уже давно ждали на медитационном семинаре, на котором я должен был проводить занятия. Было очевидно, что мы с ней сделали необходимую работу. Она медленно таила, выходя за пределы себя, и та небольшая помощь, которая ей могла понадобиться, могла быть оказана по телефону. Прежде чем я сел в машину и направился на семинар, который находился на расстоянии в 500 миль от её дома, Мы решили, что я каждый день буду делать контрольные звонки и помогать ей, если это будет необходимо. Когда я прощался с ней, зная, что, скорее всего, больше не увижу её в этой форме, я обратил внимание на то, как она моргала и как она отпускала мою руку, и понял, что у неё осталось очень мало привязанности и сопротивления. По прибытии на семинар я позвонил ей и узнал, что у Робина всё хорошо и процесс продолжается своим чередом. Каждый день я звонил ей с семинара и чувствовал, как мало ей теперь нужно от окружающих. Когда у неё возникало какое-то замешательство, мы обсуждали его и вместе смеялись над тем, как сильно ум привязывается к старому. Каждый раз она снова возвращалась к доверию и терпимости. Я наблюдал, с какой легкостью она каждый раз возвращала себе равновесие. Однажды, пробыв на семинаре уже неделю, я позвонил и обнаружил, что Робин сильно взволнован. «Возможно, я теряю равновесие. Я не знаю, что со мной происходит. Мой ум мечется, как не в себе». Я спросил у нее, что изменилось в ее окружении, и она сказала, что ничего, только вот она больше не могла глотать микстору Бромптона, который она использовала в течение нескольких месяцев, чтобы справиться с болью, и поэтому доктор прописал ей морфиновые свечи. Задумавшись на мгновение, я улыбнулся. Ровен. Что удивительного в том, что после того, как ты принимала пять раз в день лекарства с кокаином, ты чувствуешь привязанность к этому старому другу. «Вот она что», — сказала она, и мы вместе засмеялись. «Я полагаю, что мне придётся расстаться с этим другом. Ещё одна возможность отпустить привязанность». Через несколько дней в 5 часов утра, медитируя с первой группой, я начал чувствовать боль у себя в груди. Наблюдая, как это ощущение усиливается и углубляется, через несколько минут я подумал, что переживаю галлюцинацию умирающим. Неудивительно, думал я, принимая во внимание, со сколькими людьми я был, когда они умирали. Я не знал, откуда ко мне приходит это ощущение, но всё, что я мог сделать – это оставаться открытым, чтобы увидеть, что принесёт с собой следующее мгновение. Мне казалось, что давление вытесняет что-то из моих лёгких. Мне приходилось сосредоточиваться на каждом дыхании. Создавалось впечатление, что я должен был сознательно втягивать в себя кислород, чтобы не потерять сознание. Поскольку дышать мне становилось все труднее, а боль распространилась по всей груди, я чувствовал тенденцию тела сжиматься после каждого вдоха. Но до тех пор, пока я оставался открытым, у меня было пространство для переживания. Так я пребывал с происходящим, не называя его и даже не пытаясь понять его, а просто стараясь оставаться открытым к нему. И вот через десять минут я услышал голос Робин. «Мы были так близки, мы так много дали друг другу. И хотя мне нечем отблагодарить тебя, я знаю, что ты хочешь знать, как чувствовать себя умирающей. И поэтому я делю с тобой свою смерть. Что же, это очень интересная мысль, думал я про себя. Какой бы она ни была, истинной или ложной, это всего лишь мысль. Я настраивался на то, чтобы не знать, но все же чувствовал, что переживаю процесс умирания, каковы бы ни были причины этого. С каждой минутой мне было все труднее дышать, и я чувствовал, как все тело переполняется чувством опасности. Загорелся красный свет. Очевидно, происходило что-то такое, что тело рассматривало как угрозу. Когда я наблюдал попытки тела привязаться, Во мне появлялся страх. Было похоже на то, что тело непроизвольно пытается ограничить огонь внутри, пытается не выпустить его наружу. Но огонь прожигает себе путь. Я пытался просто дышать, не думать больше ни о чем, потому что чувствовал, что если я отвлекусь, то сразу же потеряю сознание. В тени была только боль и тихий свист воздуха который с большими усилиями входил в лёгкие и выходил из них. Где-то через 25 минут я стал чувствовать такое сильное давление в лёгких, что казалось, что что-то выталкивает меня наружу, однако я не мог справиться с этим. Я чувствовал, что просто должен предоставить этому ощущению пространство, что любые попытки контролировать его заставят меня взорваться. Я чувствовал себя как тюбик с зубной пастой, который начали задавливать, не открутив колпачок. Но внезапно он сказал «Оставаться внутри зачем?» И ответа не последовало. Внезапно на меня снизошел великий покой. Мои ценности сильно изменились. Покинуть тело мне показалось совершенно уместным, и не было никаких оснований сопротивляться или привязываться. Я чувствовал себя так, будто вспомнил то, что забыл, когда родился. После этого давление в груди показалось мне совершенно естественным. Я понял, что оно делает именно то, что должно было делать, выталкивает меня из тела. Прекрасно. Смерть теперь уже не была угрозой. Фактически она стала еще одним бессмысленным пузырьком в потоке изменений и несла в себе чувство радостного ожидания. Казалось, она говорит мне, зачем оставаться в теле? Как ты мог быть настолько глупым, чтобы держаться за него? Все пребываю в совершенстве. Меня переполнило понимание того, что все таково, каким оно должно быть. В свете этого понимания я перестал относиться к боли и давлению, как врагам, а увидел у них друзей. Это было очень приятно. Это не противоречило моим намерениям, а вполне соответствовало им. Приоритеты изменились. Пусть это случится. Продолжай, продолжай. Пусть все будет так, как оно должно быть. Боль по-прежнему присутствовала, но раскрытие было грандиозным. Я не цеплялся больше за жизнь. Моя жизнь простиралась за пределы тела. Ой, это так и должно быть. всё случается идеально. И снова я услышал в своем сердце голос Робин, которая сказала... А теперь пришло время перестать быть Робин и стать умирающим Христом. И тогда переживание стало не похоже даже на отождествление с тем, кто умирает, со мной или с ней. Это был просто совершенно развивающийся процесс. Теперь я чувствовал себя не телом, а кармическим узлом, процессом его следующей совершенной стадии, сознанием, выходящим из сосуда смертью, которой есть лишь еще одна часть жизни. Тишина. Когда звон колокольчика возвестил о конце медитации, ум спросил, что это было? Может интересная галлюцинация, а может, кто его знает? Я поднялся. Но боль в груди все еще чувствовалось. Придя завтракать, я еще не успел притронуться к пище, как меня позвали к телефону. Звонил брат Робин. Она только что умерла. Этот случай дал мне понимание важности того, чему занимаемся. Я понял, почему люди, которые умирали очень тяжело, в последние мгновения переживали серьезные изменения, преодолевая кажущееся раскрытие за пределы всех незаконченных дел, опасений и привязанностей, которые было у них вплоть до этого времени. Для некоторых из них это понимание приходило за несколько дней и даже недель до смерти. Другим казалось, оно открылось только за мгновение до смерти. Я всегда удивлялся фотографиям умерших в Освензаме, потому что у них на лице не было страданий. Это был феномен, который раньше я не мог понять, но теперь он показался мне очевидным. В какое-то время, возможно, за мгновение до того, как жизнь покидает тело, ими постигается совершенство происходящего. Фактически это переживание может быть очень распространённым. Возможно, даже те, кто был очень сильно привязан, в момент смерти встречаются с совершенством и бесстрашием. Ромин пришлось отказаться от всего. Она стала просто открытым пространством. Ее смерть не была больше чем-то приспособленным к личной истории. Фактически смерть оказалась для нее слиянием с той частью, которая была открытым сердцем Иисуса. Отказавшись от всех своих идей о смерти, даже о сознательной смерти, она отошла в сияющую истину. Когда мы знакомимся с великим разнообразием духовной литературы, с биографиями святых, с традицией сочинять стихотворения перед смертью, с рассказами о том, что многие мастера дзен умирали с юмором и лёгкостью, мы снова и снова видим примеры сознательного умирания людей, которые чтят своё тело, но расстаются с ним безо всякого сожаления. Такие люди заканчивают свои дела в каждое мгновение, Они не проживая свою жизнь, как выразился Судзуки Роси, не оставляя следа. Именно эта жизнь без следа, это постоянное умирание для всего происходящего, позволяет нам каждый вечер отходить ко сну с той бесстрастностью и полнотой, которую дает осознание, что делать больше нечего, и ничто не осталось недоделанным. Возможно, нечто подобное имел в виду Судзуки Роси, когда он сказал, «Даже если солнце взошло на западе, у бодхисаттвы, мудрого существа, которое служит нам всем, есть только один путь». Великий японский поэт Басё писал, С древних времён существует обычай оставлять после себя стихотворение смерти. И, возможно, я тоже должен написать такое стихотворение. Но каждое мгновение жизни является последним. Каждое стихотворение – стихотворением смерти. Зачем в таком случае мне писать ещё одно? В этот мой последний час у меня нет стихотворения. Когда мастер Такван умирал, его ученики попросили его написать стихотворение смерти, но он отказался. Они настаивали, и тогда он написал один иероглиф «Сон» и отошел. Когда мы слышим подобные истории, мы боимся, что такое глубокое сознание, Такая открытость в процессе смерти недоступна нам. Однако я не раз убеждался, что это не так. Смерть часто позволяет нам проявить лучшее, что в нас есть. Для многих жизнь, прожитая в к истине, оказывается не напрасной. Однажды мне позвонила женщина, которая спросила, «Правда, что вы помогаете людям умирать сознательно?» Через несколько дней Пам приехала, чтобы встретиться с нами. По ее словам, она чувствовала, что пришло время уходить глубже, поскольку ее меланома быстро прогрессировала. Она работала с болезнью уже несколько лет, но теперь, казалось, ей стало хуже. Она сказала, что занималась медитацией самостоятельно Но поскольку теперь ей казалось, что она умирает, она хотела работать с нами. Она сказала, что желает использовать смерть как средство для достижения спокойствия, которого ей не доставало. Казалось, она могла найти свой путь, занимаясь раскрытием сердца. И поэтому мы порекомендовали ей Иисусову молитву. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Постепенно в молитве её сердце начало смягчаться. Через несколько дней она легла в больницу на небольшую операцию мочевого пузыря, в ходе которой ей должны были удалить опухоль, причинявшую немало хлопот. Раньше она подвергалась такой же операции, но тогда она чувствовала себя в больнице очень неуютно. Теперь же её сердце было таким полным, что она воспринимала всё очень легко и сказала, что больница напоминает ей храм. Переживания в теле напоминали ей о том, что нужно присутствовать. Но мысли об опасности, то и дело возникавшей уме, переживали ее медитацию. «Ум продолжает вмешиваться в мое сердце», — сказала она. «Неужели у вас внутри живут эти двое? В чем различие между ними?» — спросил я. «Двое существует только тогда, когда я отождествляюсь со страхом в уме», — ответила она. Она продолжала работать, и постепенно ее ум успокоился. В конце концов он стал полностью послушен сердцу. «Ничто не отделено от Бога, кроме того, что мы считаем отделенным», — сказала Пам. В течение месяца мы работали над процессом нашего развития, и она иногда чувствовала, как в ее немощной груди бьется священное сердце Иисуса. Рассказывая своим четверым детям о процессе, через который она проходит, она продолжала следовать указаниям доктора, не заботясь как раньше о том, чтобы лечение было эффективным. Она сказала, что оно было эффективным в той мере, в которые она уделяла внимание происходящим изменениям и замечала, как ум цепляется за возможность исцеления тел. Иногда, когда она чувствовала себя лучше, она говорила, что ее ум автоматически порождает сценарий ее исцеления, который, как ей казалось, вот-вот должно было случиться по милости Христа. Но она поддерживала свою открытость, свою «я не знаю», и позволяла таким мыслям свободно парить в теплоте и терпимости сердца. Она просто продолжала открываться единству, которое включало в себя жизнь и смерть. Когда в ней возникал страх, она встречала его со смирением и готовностью, дававшими простор для дальнейшего роста. В ней практически не осталось сопротивления. Через несколько месяцев после нашей первой встречи Пам посетила наш пятисуточный семинар, который мы проводили в Санта-Круз, Калифорния, в 80 милях от её дома. Через полтора дня жизни на семинаре она начала ощущать сильную головную боль. Она постепенно теряла дар речи. Однажды, по её словам, она проснулась и, начав говорить, обнаружила, что ее слова подобны смеси букв, брошенных в воздух. «Как это здорово!» — сказала она впоследствии. «Я долго была юристом, глажата им правды, как они выражались, а теперь мои слова вообще не имеют смысла. А разговоры о милости Христа... Как хорошо, что я больше не могу об этом говорить. Слова мне больше не понадобятся». И она от души рассмеялась. Когда боль в голове начала усиливаться, она легла у себя в комнате и, казалось, вошла в лёгкую кому. Вокруг неё собрались несколько друзей, но никто не мог ей помочь. Лёжа на кровати, она корчилась и стонала, и даже болеутоляющие средства, которые ей дали, не помогало. Ей было очень плохо во рту пересохло, капли высыпали на лбу, все сотрясалась от невыносимой боли. Сидя рядом с ее кроватью, я почувствовал, что молюсь о том, чтобы она была освобождена от этих адских болей, от которых, казалось, сжимается все ее тело. Однако боль продолжалась, и все в комнате должны были отдаться ее интенсивности. Вскоре я вернулся, чтобы проводить занятия в группе вечером. Но скоро меня вызвали и сказали, «Пам, кажется, очень плохо, возможно, она умирает. Вам лучше быть с ней». Когда я вошел в комнату, я почувствовал то, чего не замечал раньше. Я стал на колени возле ее кровати и неожиданно для себя произнес, «Пам, здесь Христос». Внезапно выражение ее лица изменилось, и тяжесть, казалось, покинула ее. Она вышла в то, что можно было назвать «чистым экстазом», который в течение нескольких следующих часов был таким сильным, что никто не мог находиться рядом с ней, не чувствуя при этом прилива радости. Казалось, все ей тело излучало сострадание и трансцендентную любовь. Люди выходили из комнаты со словами «Мне неловко признаться, как высоко я заходил, находясь рядом с ней». Я должен грустить, потому что хорошо знаю, чем это кончится, но почему-то я чувствую себя восхитительно. Через несколько часов Бам снова ушла в кому, но по-прежнему была исполнена радости и спокойствие. Пришел врач и собирался дать ей еще обезболивающего, но она выглядела настолько целостной в своем безмолвии, что он решил не возмущать ее равновесие. Это напомнило мне о враче, который год назад пришел к одной больной, с которой мы тогда работали. Ей как раз удалось смягчить сопротивление и открыться страданию. «Я пришел, чтобы помочь ей», — сказал он. «Но теперь понимаю, что должен учиться у нее». Одна знакомая Пам, боясь, что она умирает, позвонила ее родственникам, и попросила, чтобы её забрали домой. Через несколько часов её бывший муж вошёл в комнату, ожидая всего, чего угодно от людей, которых называл смертниками. Его бывшую жену окружали несколько человек, лица которых получились энергией, и каждый входящий в комнату сразу чувствовал это. Он сел рядом с ней, не в состоянии сказать и слова, И думал, должно быть только о том, чтобы поскорее забрать ее из этого странного окружения. Но в комнате был такой покой, такая тишина. Не было никаких проблем. Ничто не имело значения. Она просто умирала. Через час мы шли с ним по улице, и он говорил. «Знаете ли, прошло пять лет с тех пор, как я отошел от пути». Я потерял Бог. Но после того, что я увидел здесь, я, кажется, начинаю понимать, что это все значит. Вскоре после этого прибыли и дети, и сели возле кровати, так же, как и все остальные. Это было частью бесценного процесса, в котором всем нам довелось участвовать. Тринадцатилетним болезнецам было намного тяжелее принять его, чем старшим дочерям. Близнецы с самого начала не могли примириться с болезнью матери, но теперь это стало возможным. Никто в комнате не навязывал себе страдания, и никто не отталкивал его. Грусть была уместной, смущение тоже. Они могли делать все, что хотели. Им не нужно было притворяться святыми. И не нужно было быть такими, как все – И вскоре они тоже стали частью этой мандалы любви и принятия, образовавшейся вокруг пам, которая спокойно лежала на кровати. Её семья решила, что это лучшее место для неё и для них тоже. Им отвели комнату, где не могли разместиться на несколько дней, чтобы проводить пам, которая вот-вот должна была отправиться в новое путешествие сознания. Прошло еще два дня, в течение которых Пам находилась в состоянии, напоминающем Кому. Ее комната была заполнена тихой радостью и чувством совершенства вещей. Но семинар должен был закончиться через несколько дней, и было непонятно, умрет ли она к тому времени или нет. Поэтому вечером, когда все отправились ужинать, я сел возле нее и сказал. «Сегодня четверг. «Сейчас вечер, мой друг. Семинар заканчивается завтра. Мне кажется, если ты собираешься умереть, то сегодня самое время сделать это, потому что завтра бродячий цирк уедет из города». Вскоре после этого она вышла из комы и начала говорить. Она сказала, что чувствует себя хорошо, действительно довольно легко, и что боли нет совсем. Склоняясь над ней как специалист, я подумал о том, что, возможно, у нее остались незаконченные дела, и спросил, «Есть ли что-нибудь, что бы ты хотела сделать перед смертью?» «Да», — ответила она, смеясь, — «прожите еще 10 лет». На следующий день она поехала домой вместе со своими родными. Через несколько дней я пришел к ней домой. Входя в её комнату, я почувствовал вокруг неё великое пространство. Мои мысли казались в нём прыгающими шариками. Какой неуклюжей была каждая из них в этой тишине. Моём был таким тяжёлым по сравнению с этим мягким пространством, потому что в своём уме она не была поймана. Было только пространство. И я вспомнил друга, который рассказывал мне о своём посещении семинара возглавляемого мастером дзен. Входя к мастеру для очередного интервью, моему другу каждый раз казалось, что мастер знает, о чем он думает. Однажды он пришел к мастеру и пожаловался. «Когда я вхожу сюда, мне кажется, что вы знаете, о чем я думаю». Роси посмотрел на него с улыбкой. «Что ж, я не думаю ни о чем». «А значит, это явно что-то с тобой», — ответила. он. Пам тоже не была привязана ни к чему. Казалось, что она уже не кто-то. У неё в комнате присутствовало чувство единства. Она, казалось, не имеет границ. Она мягко посмотрела на меня и сказала с недоумением, «Знаешь... Несколько дней назад, когда я вышла из кома, на моей кровати сидел Махараджи и все смеялся, смеялся, смеялся. Я был немного удивлен ее спонтанной связи с Махараджи, поскольку в течение нескольких месяцев ее точкой соприкосновения с реальностью был Иисус. Никто ни разу не призывал ее думать о Махарадже. Казалось, это что-то возникшее само по себе. Поэтому я спросил ее, «А как насчет твоей связи с Иисусом?» «Здесь нет ничего удивительного», — сказала она. «Иисус имеет дело со страданием, но я больше не страдаю. В то же время Махараджа для меня олицетворяет чистую радость». В следующей неделе она два раза снова уходила в трехдневное состояние, напоминающие кому Она называла их каникулами и говорила, что не может адекватно описать, что при этом происходит с ней. Тем не менее, по её словам, каникулы напоминали пребывание в мире хоралов греческой православной церкви, который одна знакомая давала ей послушать в записи на магнитофоне. «Из всего, что я знаю для описания этих пространств, «Лучше всего подходит полнозвучное церковное пение», — сказала она. Каждый раз, когда она выходила из комы, у нее начинались боли, но через некоторое время снова наступало облегчение, и не было проблем вообще. После каждого цикла, начинавшегося комы и заканчивавшегося облегчением, она становилась все яснее и прозрачнее. Это не значит, что у нее не было трудных мгновений. Иногда она чувствовала себя потерянной, иногда ей очень не хотелось умирать в виде рядом своих детей. В ее комнате изредка разыгрывались мелодрамы, но она все больше становилась просто пространством. Единственное, что она читала, был трактат третьего патриарха Дзен. Тара, которая так много заботилась о вам в предыдущие месяцы, позже рассказывала мне. Однажды во время одного из ее обычных кумообразных состояний я заметила, что глаза Пам широко открыты и она как бы смотрит вдаль. Она повторяла шепотом «Солнце, солнце, конец, конец» и слезы потекли у нее из глаз. Даже когда она начала страдать недержанием, мне было приятно делать для нее самую неприятную работу. Мне никогда не приходило в голову жаловаться. Я думала только о том, как нам очистить себя настолько, чтобы ее невинность коснулась наших сердец. Рождественским утром Пам помогли спуститься в столовую, чтобы она побыла со своей семьей в последний раз. Когда она вернулась наверх, было ясно, что она начинает покидать тело. При этом самое интересное было то, что, как заметили окружающие, у неё уже не было личности. Шло время, и она раскрывалась всё больше и больше, уподобляясь пространству. Она была подобной процессу, происходящему в осознании, которое неделимо. Кто-то сказал о ней, она больше не существительная, она глагол. Через день или два в окружении друзей Она родила сама себя. Она была подобна пространству, растворяющемуся в пространстве. Не было ни малейшего ощущения подталкивания или оттягивания. Казалось, она сама в недоумении наблюдает весь этот процесс. Тара позже рассказывала. Комната, казалось, была заполнена любовью и безмятежностью. Каждый молчаливо переживал безмятежность. Пам спокойно перестала дышать и выскользнула из тела. Слеза прокатилась по ее щеке, и она ушла. Это было покиданием временной формы, переходом. Когда Тадзи Роси, современный мастер дзен, был при смерти, его главные ученики собрались возле его кровати. Один из них, зная, что Роси любит одну разновидность пирожных, полдня искал их в кондитерских Токио, и вот теперь преподнес их Тадзи Роси. С едва заметной улыбкой, умирающий Роси взял кусочек пирожного и начал медленно его жевать. Его постепенно охватила слабость, и тогда ученики подошли к нему и спросили, есть ли у него что сказать им перед смертью. «Да», — ответил Росси. Ученики затаили дыхание, чтобы не пропустить ни одного слова. «Дорогие мои, это пирожное было очень вкусным», — сказал он и скончался. Когда такие существа умирают, они расширяются за пределы себя. Они просто уходят, оставив после себя горстку праха. Кто умирает? Мы все помешались в тюрьме. Слишком долго живем мы в теле. И в день своей смерти... Махараджа прошептал, «Сегодня меня навсегда выпускают из центральной тюрьмы на свободу. Но мы не живем в теле, а тело живет у нас. В своей жизни оно зависит от нас, а не мы от него». Иисус сказал, «Азмь есмь свет, Все мы вечно сияющий.